Глава 18. После того, как Салли и Корзинщик ушли, а Молли отправилась забирать Дину из школы, дамы собрались вокруг компьютера, изучая отснятый Салли материал. Она любезно переслала его, и дамы надеялись, что если они посмотрят запись на более крупном экране, то не исключено смогут опознать мужчину, который приходил к ним в магазинчик с заманчивой информацией про убийство. Но большой экран никак им не помог. Мужчина в сером как они его прозвали, появился на несколько секунд, а затем исчез из кадра. Они снова и снова прокручивали запись в замедленном режиме, но описать его было невозможно. В высшей степени заурядный, такой же серый, как туман, и такой же неуловимый. «Если бы он только чуть-чуть повернул голову в сторону, мы смогли бы увидеть его лицо», — заметила Дейзи. С каждым просмотром записи СЮ становилась все более циничной. Я не понимаю, как нам это поможет, как мы это используем. Мы не можем показывать эту запись людям и спрашивать. Вы знаете этого человека? Это может быть кто угодно. Почему Молли так уверена, что это он? Она настаивала, что это он, — ответила Фиона. Наверное, дело в движениях и образе в целом. Это практически бесполезно. Фиона согласно вздохнула. Да, ничего не изменилось, и нам придется, как и раньше, просто ждать, когда он выйдет на связь. В магазине собачкам нужен уютный дом, воцарилась мрачная атмосфера. Все три дамы сидели с угрюмым видом, как бывало и раньше, когда они думали, что продвинулись вперед, а затем оказывалось, что они и на шаг не сдвинулись, хотя Фиона считала, что им нужно кое с чем разобраться. — Как вы думаете, Салли врала? — О чем? — спросила Сью. Фиона удивилась, что такой неисправимый циник, как Сью, ничего не заподозрила и засомневалась в своих ощущениях. Когда я спросила у Салли, не видела ли она парня с татуировкой и став бультерьером, она стала очень рьяно это отрицать. А это подразумевает полностью противоположное. Может, она его видела или даже знакома с ним? — Да, припоминаю такое, — кивнулась Ю. Но тогда я все еще была поражена ее способностью угадывать любимый сэндвич. А затем меня отвлекла Молли. — И я, — сказала Дейзи, Если подумать, я тоже помню, как она слишком яростно мотала головой. Фиона закрыла крышку ноутбука. Если быть точными, она три раза повторила, что не знает его. — Мне кажется, Салли слишком много протестует, — Сью поморщилась. — Фу, я начинаю говорить, как корзинчик. Да, то есть я имела в виду... — Нет, — ответила Фиона, — но да... Она переборщила с отрицанием. У неравнодушной Сью имелся более рациональный ответ. Может, она просто не хотела признаваться в том, что знает кого-то, фарширским бультерьером, из-за сложившегося стереотипа. «Снобизм? Что вы хотите?» «Я была такой же, пока вы меня не просветили». «Мы только спросили ее, видела ли она кого-то состафарширским бультерьером, — заметила Дэйзи, — а не знакома ли она с ним?» И она не показалась мне снобкой. Салли мне понравилась. И мне тоже, — согласилась Фиона. Она не могла представить, чтобы Салли кому-то не понравилась. Волшебница, умеющая определять любимый сэндвич, казалась очень искренней. С ней было весело, если не считать того, что потом приходилось убирать за ее собакой. Она оказалась очень щедрой и, вероятно, сегодня утром бесплатно раздала сэндвичи больше, чем на двадцать фунтов, просто по доброте душевной. От этой мысли Фиона замерла на месте. Кто так поступает? В особенности, если у тебя маленький бизнес по продаже сэндвичей. Большой прибыли тут и не пахло. У Сали имелся какой-то скрытый мотив для подобного легкомыслия. Или это было частью представлений, чтобы их обморочить? Как говорится, бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а тут бесплатный сыр получился буквально. Они заплатились за свой обед тем, что их сбили с пути. Дейзи и неравнодушная Сью точно были очарованы трюками Салли. Они купились на них и очнулись, только когда Фиона указала на то, что Салли уж слишком активно отрицала свое знакомство с парнем. Но, как бы ни пыталась, Фиона не могла представить, что Салли так коварна. Женщина не скрывала свои чувства, поэтому у нее не получалось врать. И все же Фиона не сомневалась. Салли врала по какой-то причине. — Я думаю, что нам нужно снова с ней встретиться, — заявилась Ю, — надавить на нее и получить ответы. — Это всего лишь моя догадка. По правде говоря, Фиона считала, что дело тут не только в этом, но интуиция подсказывала ей, что нужно проявлять осторожность. — Я могу поискать информацию, — объявила Дейзи. Она достала свой телефон и быстро всунула нос в киберпространство. У Салина на фургоне красовались логотипы всех социальных сетей. Она должна активно вести соцсети для развития своего бизнеса. Если она знакома с этим парнем, есть шанс, пусть и небольшой, что у нее где-то окажется фотография, на которой они вместе. «Стоит попробовать», — согласилась Фиона. Найдем доказательства перед тем, как начнем разбрасываться обвинениями. Если не получится, еще раз допросим ее. Ее телефон пискнул. О, пришло сообщение от Эвена Фитча. Пишет, что он сейчас на пляже Саутборна выгуливает лорда Боба и может уделить нам несколько минут. Не станете возражать, если я сейчас туда сбегаю? Конечно, нет, — ответила неравнодушная Сью. А вдруг он убийца и заманивает тебя туда, чтобы прикончить... Но если так, то он только что подставился, написав мне сообщение о том, что хочет встретиться там. Плюс к этому весь пляж увешан камерами, и там постоянно есть люди, даже в марте. Получается, что он не самый сообразительный убийца на свете. На выставке собак было полно народу. И посмотри, что случилось, — напомнила ей об осторожности Дейзи. — Все правильно. Я прослежу, чтобы он не подходил ко мне слишком близко. При упоминании волшебного слова «выгуливает» у Саймона Лебона тут же подскочили ушки на макушке. Он спрыгнул с лежанки и уселся перед дамами, глядя на них умоляющими карими глазами, словно голодная сирота. Хвост ходил ходуном взад и вперед. «Хорошо, пошли». Саймон Лебон закружился на месте, как пушистое колесо, не давая пристегнуть поводок. Дорога до пряжа заняла всего несколько минут. Это было завидное преимущество для тех, кто жил и работал в Саутборне. Все находилось близко к морю. Хотя Фиона не стала бы называть их стиль передвижения и прогулкой, скорее отчаянный голуб, перед ней открылась возможность опросить Эвана Фитча, и она не хотела ее упустить. Хотя и больших надежд на эту встречу она не возлагала. Эван был подозреваемым только в самом широком смысле слова. От места преступления его отделяла толпа, а сам он находился на арене, где принимал участие в конкурсе. Однако всегда полезно получить от людей информацию, если ей предоставляется такая возможность. Никогда не знаешь, что из этого может получиться. Фиона спешила по длинной зигзагообразной тропе, ведущей на пляж. В несколько мелких тропок убегали в сторону скал, возвышавшихся возле Борнмутского залива. Скалы были крутые, повороты резкие — И это плохо отражалось на ее коленях, когда она спускалась, и икроножных мышцах, когда поднималась. К счастью, выбранная ею тропа была одной из самых легких, что позволяло наслаждаться видом широкой сверкающей глади величественного залива. Сегодня он был окутан серым светом, отчего море сливалось с небом, и невозможно было определить, где заканчивалось одно и начиналось другое. Фиона заметила на воде нескольких серферов, которые сидели на своих досках, подпрыгивая на них в ожидании волн. А те разбивались далеко за старыми деревянными волнорезами. Фиона поежилась от холода и застегнула еще несколько пуговиц, прикидывая, не стоило ли ей надеть комбинезон на Саймона Лебона. Хотя он выглядел вполне счастливым и с важным видом бежал к своему любимому месту для прогулок. Они договорились встретиться у спасательной станции. Маленькое безликое здание кубической формы находилось в самом конце тропы. Верный своему слову Эван Фитч стоял рядом с ним, повернувшись широкой мускулистой спиной к Фионе. На нем была рубашка пола и брюки, несмотря на холодный пронизывающий ветер. К ремню была пристегнута поясная сумка, та же самая, что и на выставке. Лорд Боб послушно сидел рядом, наблюдая за прогуливающимися мимо собаками и людьми но никак не реагировал. Выдрессированный в соответствии с высокими стандартами своего хозяина, он был полный противоположностью Роллу. Фиона подошла к ним. «Вы Эван?» — спросила она, хотя прекрасно знала, что это он и есть. «Я Фиона». До личной встречи с Эваном она дала бы ему сорок с небольшим, но вблизи становилось понятно, что ему определенно за пятьдесят. Он держал себя в хорошей форме, что избило ее с толку, а в темных ухоженных волосах лишь немного поблескивала седина на висках. Результат хороших генов и дисциплины. Эван не приветствовал ее, а вместо этого завел светскую беседу. «Видите их серферов? Видимо, они не знают, что волны, которые они ловят, разбиваются о старый волнолом под водой. Вот там раньше проходила линия берега. Заставляет задуматься, не правда ли?» Фиона посмотрела на волны, катившиеся к берегу стройными линиями. Примерно в ста метрах от берега они внезапно вздымались и с силой обрушивали свою мощь, создавая белую пену. Я этого не знала. Вот настолько за последние сто лет отступила береговая линия. Но это бледнеет в сравнении с тем, что в период неолита все это место находилось в глубине материка. Это важно. Там, где мы сейчас видим море, вероятно, было пастбище а расстояние отсюда до моря составляло милю или две. При обычных обстоятельствах Фиона, помешанная на местной истории, обязательно расспросила бы Эвана побольше. Она выступала за сохранение береговой линии, и ей очень не нравилось наступление моря. Но часы тикали. Ее пять минут пролетали незаметно. До того, как она успела перевести разговор на более насущные проблемы, Эван Фич почувствовал ее напряжение. — Но мы встретились здесь, чтобы поговорить про выставку собак. Он сделал шаг и щелкнул пальцами. Словно ожившая статуя, лорд Боб сдвинулся с места и тут же отправился обнюхивать Саймона Лебона, который радостно предоставил для этого свою пятую точку. Фиона спустила его с поводка, и две собаки тут же заняли позицию попа к носу, крутясь, как инь и ян хотя очень непропорциональный, потому что маленький кросс-терьер казался карликом на фоне лорда Боба. Фиона уже собралась задавать вопросы, но Эван Фитч опередил ее, выдавая информацию о своем местопребывании в день выставки с военной точностью. «Я приехал на стоянку монастыря в воскресенье в 10.26 утра. Оплатил парковку через мобильное приложение, так что можете проверить, если хотите». Я купил Flat White в кафе «Лодочный домик», который расположен рядом со стоянкой, платил кредитной картой где-то в 10.36 чек. Если вы думаете, что 10 минут между парковкой и покупкой кофе — это много, то там была очередь, а я не хотел покупать кофе на выставке. Одного раза хватает, чтобы отбить все желание. Он засмеялся. — Да, это я уже слышал. А в лодочном домике варят отличный флет вайт После этого, боюсь, точное время назвать, не могу, потому что мне не на что сослаться, до шатрана в другом конце набережной добрых пять минут. Затем минуты или две ушли на то, чтобы попасть внутрь. Для участников проход бесплатный, но у входа всегда возникает давка из-за любопытных прохожих, которые не могут решить, покупать им билеты или нет. По грубым прикидкам в шатре я оказался между 1040 и 1042. Две собаки бежали впереди. Лорд Боб взял на себе роль вожака. Саймон Лебон послушно трусил позади, пока ветер развивал его шорстку на спинке. Они по очереди исследовали встречающиеся запахи и вели себя почти цивилизованно. Эван Фитч продолжал свой рассказ. Я немного прогулялся по выставке, поздоровался с несколькими знакомыми, могу назвать вам их фамилии, если хотите. Посмотрел, что продают на прилавках, каждый год все одно и то же. Мне кажется, что пускает только одобренных клубом торговцев. Ничего такого, чтобы я не видел раньше. Хотя мне попалась какая-то странная вакуумная штука, которая выбирает грязь с шерсти собак. Если хотите знать мое мнение, слишком сложное устройство, чем бы мне угодили обычные перчатки и пакет. В любом случае, без десяти одиннадцать я был уже на главной арене, как и велела Мэлори. Ждал начала конкурса «Лучший ловец печенья». Она умеет всех построить. Точно переблюнула бы нескольких моих командиров. Соревнования начались ровно в одиннадцать. К тому времени, как конкурс закончился, Сильвия Стэдман, как я понимаю, испускала последние вдохи. Фиона сменила тактику. «Вы сильно хотели выиграть?» Похоже, Эвана Фича этот вопрос удивил. «Выиграть?» Он словно отмахнулся от вопроса. «Это же развлечение, не правда ли?» Эван не казался Фионе человеком, который умеет развлекаться. «Вы заменили печенье на колбасу. Это серьезно. Вы хотели выиграть любой ценой. Эван Фич попытался сгладить ситуацию. Я воспринимаю это больше как развлечение. Толпа любит выступления лорда Боба. Я не хотел разочаровывать людей, а кусочек колбаски помог побить рекорд. Оно того стоило». Фиона не купилась на его слова. Эван Фич был военным, возможно, имел высокое звание. Скорее всего, офицер, судя по тому, как он держался. Победа текла у него в крови, независимо от того, находился ли он в тылу врага и принимал на себя огонь, или под провисающим шатром на выставке собак. Для него это одно и то же. Мог ли такой безжалостный человек желать победы любой ценой? Именно поэтому он и жульничал. Но вы, наверное, хотели получить титул лучшей собака на выставке. Не буду врать. Если доходишь до финального конкурса, отвез Но лорд Боб не картина из музея. У него не было шансов против Барби и Ролла. Фиона смотрела, как его спортивный пес бежит рядом с ее собственным. Симпатичное животное шелковистой, бронзовой шерсткой и грациозной походкой. Она не поверила в скромность Иванна. Ему было бы мало победы только в одном конкурсе. Он хотел, чтобы лорд Боб взял титул «Лучшая собака на выставке». Убил ли он Сильвию, чтобы увеличить свои шансы на победу? Проблема этой теории заключалась в том, что Фиона до сих пор считала ее абсурдной. Как можно убить кого-то ради победы на выставке собак? А если и так, то лорду Бобу все равно требовалось победить еще двух собак — Барби и Поло, если верить ставкам на них. Да, следует признать, после личного знакомства с Роло, что его шансы значительно снизились бы, если бы не смогла его успокоить в тот день. Но все равно оставалась Барби, у которой было больше шансов на победу, чем у лорда Боба, и это были лишь теории. Эван Фич находился на арене, когда убили Сильвию. Эван бросил взгляд на часы. «Боюсь, мне нужно уходить, у меня назначена встреча с одним застройщиком» который хочет обобрать меня, снести домик на скале, чтобы построить там многоквартирную коробку. Вы человек. Да, у меня несколько бизнесов. Участвую во многих проектах. А какого рода поинтересовалась Феона? По большей части недвижимостью, но я еще занимаюсь информационной безопасностью и фитнесом. Мне принадлежит несколько спортивных залов в нашем районе. Он взял кусочек колбасы, помахал им в воздухе и бросил лорду Богу. Тут ловко его поймал. В глазах Саймона Лебона появилась надежда. — Ему можно дать кусочек? — Конечно, — ответила Фиона. Эван легким движением бросил кусочек в направлении терьера. Саймон Лебон был не самой ловкой собакой в мире, поэтому вкусняшка просто отскочила от его головы. Пока он судорожно наглядывался вокруг, пытаясь понять, куда улетела колбаса, лорд Боб уже съел ее с земли. Эван достал еще один кусочек из поясной сумки и позволил Саймону Лебону взять его с руки. Насколько я понимаю, вы служили в армии, — заметила Фиона. Это так очевидно! У него на губах появилась очаровательная улыбка. Чуть раньше вы упоминали командиров. По правде говоря, она это поняла гораздо раньше. А ты в Фитча пахла армией, как сильным лосьоном после бритья. Парень что надо, плечи расправлены, волосок к волоску — И у него, и у его собаки. Все правильно, я, лейтенант королевских ВМС, был расквартирован в пуле, участвовал в операции в Ираке. Скучаете по военной службе? Я вон на мгновение задумался. И да, и нет. Скучаю по духу товарищества, по четким целям, вызовам, действиям. Но совсем не скучаю, потому что там в меня стреляли. Он рассмеялся. Вообще служба может быть довольно утомительной. — Вы когда-нибудь убивали? Фиона знала, что такие вопросы не задают солдатам, но, с другой стороны, она расследовала убийство. Похоже, это совершенно не смутило Эвана Фитча, и он ответил без колебаний. «О да, боюсь, он входит в должностные обязанности». Они искали убийцу, и один рядом с ней. Профессионал, в чьи обязанности буквально входило лишать других людей жизни. Он совершенно точно спал бы сном младенца, убив владелицу победителя «Крафтс». Но это все равно не отвечало на вопрос, как он мог это сделать, находясь на арене под пристальным вниманием толпы, если он только не использовал телекинез. Фиона мысленно ругала себя за то, что в своих фантазиях ушла так далеко, но не могла остановиться. Мозг отказывался прекращать. Тут у нее появилась еще одна теория. У Эвана мог быть сообщник в толпе со шприцем. Хотя это будет трудно доказать, и кто вообще согласится убить человека ради завистливого собаковладельца? Только кто-то очень преданный. Существует ли миссис Фич? К сожалению, жены у меня нет. Мне хотелось бы жениться, но боюсь, она меня бросит. Я очень ревниво отношусь к своему времени. Братья или сестры? Нет. Я был единственным ребенком. Родители умерли. Мы живем вдвоем с лордом Бобом. При упоминании своей клички лорд Боб повернулся, чтобы посмотреть на хозяина, как и Саймон Лебон, но совсем по другой причине. Он надеялся получить еще одну вкусняшку. Эван их не разочаровал и достал два кусочка колбаски из поясной сумки. Один бросил своему псу, второй — Саймону Лебону. На этот раз пес Фион его поймал и выглядел очень довольным собой. — Вы были знакомы с Сильвией Стэдман? Нет. — Но слышали про нее? Он покачал головой. Не слышали про победу на Крафтс? Не видели рекламные ролики? Не унималась Фиона. Я не смотрю телевизор, пустая трата времени. У меня есть занятия поинтереснее. У Фионы закончились вопросы и возникло такое ощущение, будто она заехала на чей-то участок и бросила там машину. А соседи подглядывают из окна и гадают, чем же черт возьми она там занимается. Фиона чувствовала собственное отчаяние. Она пыталась вписать Эвана Фича в свою теорию. Но только потому, что его учили убивать, он не становился убийцей. Мужчина снова посмотрел на часы. Простите, Фиона, мне правда нужно идти. Еще один вопрос. Вы видели на выставке кого-нибудь с татуировкой на шее и стаффордширским бультерьером? Эван Фич резко выдохнул через нос. Боже, там были сотни собак и людей. «У меня несколько расплывчатые воспоминания», — он задумался. «Парень с татуировкой на шее? Может, да, может, и нет. Простите, не помню такого». Фиона поблагодарила его и наблюдала, как он направляется к зигзагообразной тропинке, а лорд Боб бежит следом за ним. Эван Фич назвал владельца бультерьера парнем, о чем Фиона не упоминала. Откуда Эван Фич это знает? «Повезло? Совпадение?» Или он врал?»